Глава двадцать третья Утром Кэтрин разбудила горничная. Она принесла завтрак и разожгла огонь в камине. Одним из удовольствий пребывания в отеле Ратледж были изысканные блюда, приготовленные гениальным поваром Брусаром. с Кэтрин восхищенно вздохнула, увидев яства на подносе: чай, запеченные в сливках яйца, аппетитные булочки пистолет. крошечные овальные рулетики и блюдо спелых ягод. Под дверью была записка, мисс, сказала служанка, я положила ее на край подноса. Спасибо. Взяв в руки запечатанную записку, Кэтрин радостно просияла. Ее имя на сложенном листке было выведено рукой Лео изящным наклонным почерком опытного архитектора. Позвоните, когда закончите завтракать, мисс, и я заберу поднос. Если вам понадобится помощь, чтобы одеться или причесаться, я к вашим услугам. Кэтрин подождала, пока горничная скроется за дверью, и лишь затем распечатала записку. Утром вам предстоит таинственная прогулка. Будьте готовы ровно в десять и наденьте удобные туфли. Р Улыбка тронула губы Кэтрин. Таинственная прогулка, пробормотала девушка, наблюдая, как х а р е к в взбирается на кровать, а его крошечный нос дрожит, почуяв еду. Что же задумал Лео? Нет, Доджер, даже не думай трогать мой завтрак. Тебе придется подождать, пока я не поем. Всему есть предел, знаешь ли. Я не собираюсь есть с тобой из одной тарелки. Будто испугавшись строго г о т о н а Кэтрин, Доджер потянулся и медленно перевернулся, сделав три полных оборота на матрасе. И не надейся, что останешься у меня навсегда, добавила девушка, размешивая сахар в чашке. Я всего лишь з а б о ч у с ь о тебе, пока не верну тебя Биатрикс. Кэтрин так проголодалась, что съела все до последнего кусочка. отложив немного еды для Харика. Яйца оказались восхитительными на вкус. Кэтрин с наслаждением макала в горячий желток кусочки хрустящей булочки. Покончив с завтраком, она выложила на блюдце для Доджера остатки яйца и несколько ягод, а затем поставила угощение на пол. Счастливый Доджер обошел Кэтрин кругом. п р и л ь н у л к ее ногам и замер, дожидаясь ласки, а потом устремился к блюдечку и жадностью набросился на еду. Кэтрин успела умыться и расчесать волосы, когда послышался стук в дверь. Пришла Поппи, а вместе с ней горничная, та, что доставила Кэтрин поднос с завтраком. Поппи несла на вытянутых руках по меньшей мере три платья. А горничная держала огромную корзину, полную белья, чулок, перчаток и других предметов дамского туалета. Доброе утро! весело поздоровалась Поппи и, войдя в комнату, положила платье на кровать. Увидев Харька возле блюдечка в углу комнаты, она с улыбкой покачала головой. Здравствуй, Доджер! Неужели все эти вещи для меня? испугалась Кэтрин. Право мне не нужно так много. Я заставлю вас их взять, решительно объявила Попи, и даже не пытайтесь всучить их мне обратно. Я принесла немного белья, только что привезенного от портнихи, и прелестный корсет. Помните, мы видели такие на витрине с дамским платьем на великой выставке? Сноска. Великая выставка промышленных работ всех народов. Первая международная промышленная выставка была организована в лондонском Гайд-парке в 1851 году. Конечно, Кэтрин невольно улыбнулась. Разве можно забыть, как самые интимные предметы дамского туалета выставлены всеобщее обозрение? Так вот, не даром мадам Каплин получила на выставке первый приз. Ее корсеты намного легче обычных. В них нет ужасных острых планок, впивающихся в тело. Эти корсеты облегают фигуру, они сдавливают ее так, что вдохнуть невозможно. Гарри сказал миссис Пенни Уисл, экономке отеля, что любая из горничных может заказать себе такой корсет за счет отеля Ратледж, если пожелает. Кэтрину удивленно вскинула брови. В самом деле? Да, потому что корсеты от мадам Каплин дают большую свободу движений и не стесняют дыхания. Взяв с кровати зеленоватое цвета морской волны платье, Поппи показала его Кэтрин. Вы должны надеть это сегодня. Уверена, оно вам подойдет. Мы с вами одного роста, только вы стройнее. Мне пришлось бы очень туго зашнуровать корсет, чтобы влезть в этот наряд. Вы слишком щедры, Поппи. Глупости. Мы же сестры. Она нежно улыбнулась Кэтрин. Выйдете вы замуж за Лео или нет, мы все равно останемся сестрами. Лео говорил, что вы отправляетесь на прогулку в десять часов. Он сказал вам, куда вы собираетесь. Нет, а вам? Да, Поппи Лукаво ухмыльнулась. И куда же? Пусть это будет для вас сюрпризом. Могу только сообщить, что мы с Гарри полностью одобряем прогулку. Благодаря совместным усилиям Поппи и горничной Кэтрин нарядили впрелестное платье нежного аквамаринового оттенка. Светлая зелень мешалась в нем с голубизной. Элегантный изящно скроенный корсаж без шва на талии тесно облегал фигуру, а гладкие юбки были отделаны ниже колен рядами пышных оборок. Узкий жакет в тон украшала шелковая кайма, вытканная голубыми, зелеными и серебристо-серыми нитями. Наряд завершала крошечная кокетливая шляпка. Белокурые локоны Кэтрин были подняты вверх и сколоты шпильками, образуя пышный сверкающий каскад, а концы волос аккуратно подобраны. Кэтрин так долго не надевала модных красивых нарядов, что внезапная перемена привела ее в смятение. Увидев в зеркале элегантную красавицу в роскошном платье, она едва узнала в ней себя. О, мисс! Вы прелестные, как те девушки, которых рисуют на коробках с конфетами, воскликнула горничная. Она права, Кэтрин, подтвердила п о п и с и я я улыбкой. Вот подождите, когда вас увидит мой брат, он пожалеет о каждом гадком слове, что говорил вам прежде. Я тоже говорила ему ужасные вещи, возразила Кэтрин. Все в семье понимали, что вы неспроста враждуете друг с другом, призналась Поппи. Мы даже спорили, в чем причина. Конечно, права оказалась Беатрикс. В чем права? Что вы с Лео, словно пара хорьков, немного грубовато ухаживаете друг за другом. Кэтрин застенчиво улыбнулась. Беатрикс тонко чувствует подобные вещи. Поппи покосилась на Доджера, тщательно с л и з ы в а в ш е г о остатки яйца с блюдца. Я была уверена, что Беатрикс перерастет свою одержимость животными, а теперь я понимаю, что у нее просто особый склад ума. Она не делает различий между миром животных и человеческим. Я лишь надеюсь, что она когда-нибудь встретит мужчину, способного принять ее своеобразный характер. О, как тактично вы выразились! Рассмеялась Кэтрин. Вы хотели сказать мужчину, который не станет жаловаться, обнаружив кроликов у себя в туфлях или ящерицу в ящике с сигарами? Совершенно верно. Беатрис к непременно встретит его, кивнула Кэтрин. Она такая любящая, нежная и преданная, что ни за что не останется в старых девах. Как и вы, многозначительно заметила Поппи. Она встала и подхватила на руки х о р ь к а с любопытством изучавшего содержимое корзины с бельем. Я возьму к себе д о д ж е р а н а денек. Мне предстоит все утро отвечать на письма, а он мог бы спать у меня на столе, пока я работаю. х о р е к повис на руке у Поппи, и когда его понесли к двери, хитро ухмыльнулся Кэтрин. Лео не хотелось оставлять Кэтрин о д н о у Он с радостью провёл бы ночью её и з г о л о в ь я словно верный страж, охраняющий драгоценное сокровище. Прежде Лео не отличался ревнивым нравом, но теперь казалось, быстро наверстывал упущенное. Особенно его уязвляло, что Кэтрин безраздельно доверяет Гарри. Прочем, он признавал, что это вполне естественно. Ведь р а т л и d g пришел на помощь сестре в трудную минуту, и все последующие годы был ее единственной опорой. И хотя Гарри до недавнего времени не проявлял ни любви, ни интереса к сестре, у Кэтрин не было другой родни, кроме него. Горькая правда заключалась в том, что Лео захватило безрассудное желание занять главное место в жизни Кэтрин, стать для нее всем. Он хотел быть единственным, кому она доверяет, ее любовником и самым близким другом. Он жаждал исполнить самые сокровенные ее мечты, согреть ее от холода своим телом, поднести к ее губам чашу с водой, если ее одолеет жажда, р а с т е р е т ь ей ноги, когда она устанет. Он желал соединить свою жизнь с ее судьбой, быть вместе в горе и в радости. л е о понимал, что Кэтрин не из тех, кого можно покорить одним эффектным жестом, доверительным разговором или одной страстной ночью любви. Ее нужно завоевывать настойчиво и исподволь, мало по малу, пока не рухнет броня, которой она себя окружила. Это потребует терпения, внимания и времени. Значит, так тому и быть. Кэтрин заслуживала много большего. Подойдя к дверям покоев Кэтрин, Лео осторожно постучал. Дверь тотчас распахнулась. Девушка встретила Лео сияющей улыбкой. Доброе утро. Она в ы ж и д а ю щ е посмотрела на гостя. Слова приветствия замерли у Леона губах. Взгляд его медленно скользнул по фигуре Кэтрин. Она напоминала изысканную картинку из тех, что можно увидеть на шляпной картонке или в витрине магазина гравюр и стампов. Кэтрин была так хороша, что Лео немедленно захотелось раздеть ее, так разворачивают сладкую конфету в нарядном фантике. Молчание длилось так долго, что Кэтрин заговорила снова: "Я готова выйти на прогулку. Куда мы поедем?" Сказать по правде не помню, пробормотал Лео, не сводя с нее восхищенного взгляда. Он шагнул вперед, словно собирался втолкнуть Кэтрин обратно в спальню. Решительно вытянув руку в перчатке, она уперлась ладонью ему в грудь. Боюсь, я не могу позволить вам войти, милорд. Это было бы дурным тоном. Надеюсь, для прогулки вы выбрали открытый экипаж, а не закрытую карету. Мы можем нанять экипаж, если хотите, но место, куда мы направляемся, находится не п о д а л е к у а прогулка обещает быть приятной. Путь лежит через Сент-Джеймсский парк. Не хотите ли пройтись пешком? Кэтрин с готовностью кивнула. Выйдя из отеля. Лео повел свою спутницу вдоль тротуара, держась ближе к мостовой. Взяв Лео под руку, Кэтрин начала рассказывать историю парка. Она читала ее вместе с Беатрикс. Когда-то король Яков держал здесь зверинец с диковинными животными: верблюдами, крокодилами и слоном, а также огромный птичник. Аллея, т я н у в ш а я с я вдоль него. Последствии получила название Бёрд Кейдж Ок. Сноска. Бёрд Кейдж с английского «птичья клетка». В свою очередь Лео поведал Кэдрин о б архитекторе Джонни н э ш е по проекту которого была проложена центральная аллея парка, ставшая церемониальной, в е д у щ е й из Букингемского дворца. Нэша называли самодовольным х л ы щ о м заметил Лео. Он отличался заносчивостью и непомерным самомнением. Без чего, впрочем, невозможно представить себе архитектора подобного ранга. Правда? – заинтересовалась Кэтрин. Но почему, милорд? Такие люди, как Нэш, выполняют чрезвычайно ответственную работу огромной общественной значимости, расходя у колоссальные денежные средства. Результат этой работы видят множество людей. Нужно обладать немалой с а м о н а д е я н н о с т ь ю чтобы верить, что твой замысел, порождение твоего ума, заслуживает воплощения в масштабах города. Живописные полотна висят в музеях, где люди могут любоваться ими или обходить стороной. Но попробуйте не обращать внимания на здание, возвышающееся посреди города. И хорошо еще, если его вид радует глаз и не оскорбляет ваш вкус. Кэтрин лукаво покосилась на Лео. Вы когда-нибудь мечтали о том, чтобы построить громадный величественный дворец или памятник, как мистер Нэш? Нет, я не настолько честолюбив, чтобы мечтать о карьере великого архитектора. Мне всегда хотелось лишь быть полезным. Мне нравится создавать небольшие проекты, вроде домиков для арендаторов поместья. По-моему, они не менее важны, чем дворцы. Лео замедлил шаг, приноравливаясь к п о с т у п е Кэтрин и осторожно перевел ее через рытвину на тротуаре. Приехав во Францию во второй раз и гуляя по Провансу, я случайно встретил одного из профессоров Академии изящных искусств, у которого когда-то учился. Чудесного с т а р и ч к а Какое счастливое совпадение, судьба! Вы верите в судьбу? Лео плутовато усмехнулся. Невозможно не верить в судьбу, живя бок об бок с Руаном и Мэри Пеном. Вы не согласны? Кэтрин улыбнулась в ответ, качая головой. Я по натуре скептик. Я верю, что судьба — это мы сами и то. Как мы распоряжаемся отпущенными нам возможностями. Но продолжайте, расскажите мне о профессоре. После той случайной встречи я часто навещал профессора Джозефа в его студии. Там я рисовал, делал наброски и чертежи. Я многому у него научился. Он произносил свою фамилию на французский манер Жозеф с ударением на последнем слоге. Лео задумался, печально улыбаясь своим воспоминаниям. Мы часто беседовали за стаканчиком ш а р т р е з а Я терпеть не мог это п о й л о О чем вы разговаривали? Тихо спросила Кэтрин. Обычно об архитектуре. Профессор д ж о з е ф был мудрым человеком. Он считал, что безупречно построенный красивый маленький домик не менее важен, чем огромный дворец. Он говорил о вещах, о которых никогда не упоминал в академии. Например, о связи между физическим и духовным, о том, что совершенное творение рук человеческих, будь то произведение живописи, скульптуры или архитектуры, делает нас духовно богаче, чище. Это ключик, открывающий на мгновение врата в рай, куда нам удается заглянуть одним глазком. Лео замолчал, заметив тень тревоги на лице Кэтрин. Я утомил вас, простите меня. Нет, это вовсе не так. Долгое время они шли молча. Потом Кэтрин заговорила. Я никогда по-настоящему вас не знала. Которые раз вы переворачиваете все мои представления о вас, я в замешательстве. Значит, вы медленно склоняетесь к тому, чтобы ответить согласием на мое предложение и выйти за меня замуж? Вовсе нет, поспешно выпалила Кэтрин, вызвав у Лео улыбку. Рано или поздно вы согласитесь. Лео весело сверкнул глазами. Вы не сможете вечно сопротивляться моим чарам. Он повел Кэтрин в сторону от парка. на просторную оживленную улицу с множеством нарядных магазинов. Вы ведете меня в галантерею? Осведомилась Кэтрин, разглядывая вывески и витрины, в цветочный магазин, книжную лавку. Сюда, пригласил Лео, остановившись перед витриной. Что вы об этом думаете? Кэтрин посмотрела на табличку за стеклом. Телескопы? Изумленно выдохнула она. Вы хотите преподать мне урок астрономии? Лео указал глазами на вывеску. Читайте дальше. Полевые и театральные бинокли, бинокли для скачек, подзорные трубы и очки. Вслух прочитала Кэтрин. Изготовленные поставщиками королевского двора. Что подтверждается грамотой, подписанной ее величеством. Тщательное обследование глаз, проведенное доктором Генри Скейфером с использованием современных научных приборов, поможет вам исправить зрение. Доктор Скейфер лучший глазной лекарь в Лондоне, пояснил Лео, а некоторые утверждают, что и во всем мире. Он был профессором астрономии в Тринити-колледже, когда работа с линзами пробудила в нем интерес к устройству человеческого глаза. Скейфер получил степень в области офтальмологии и добился на этом поприще замечательных результатов. Я договорился, что он вас осмотрит, но мне вовсе не нужен лучший лекарь в Лондоне, запротестовала Кэтрин, смущенная настойчивостью Лео. Пойдемте, Маркс. Лео потянул девушку к двери. Пора вам, наконец, точно подобрать очки. Внутренность помещения завораживала взгляд. Вдоль стен здесь тянулись полки с телескопами, увеличительными стеклами, биноклями, стереоскопическими приборами и великим множеством очков. Посетителей встретил молодой человек приятной наружности. Он тотчас удалился в глубину дома за доктором Скефером. Прославленный о к у л и с т появился довольно быстро, не заставив себя ждать. Он оказался живым и общительным. Изящные седые б а к е н б а р д ы обрамляли его пухлые розовые щеки, а густые белоснежные усы загибались вверх, когда он улыбался. Проведя Лео и его спутницу по салону, с к е й ф е р остановился, чтобы продемонстрировать стереоскоп и объяснить, как создается иллюзия объема. Этот прибор служит одновременно двум целям, сказал доктор. Глаза его весело блеснули за стеклами очков. Во-первых, стереоскопические пластины иногда бывают полезны при лечении расстройств фокусирования зрения у некоторых пациентов, а во-вторых. Они незаменимы, когда нужно чем-нибудь занять шаловливых детишек. Кэтрин немного настороженно, но охотно последовала вместе с Лео за доктором Скефером й в комнаты в глубине дома. Прежде, когда Кэтрин случалось заказывать очки, доктор просто выносил поднос с линзами, прикладывал к ее глазам различные стекла и спрашивал, четко ли она видит, а подобрав нужные линзы. изготавливал очки. Доктор Скеферже й настоял на том, чтобы осмотреть глаза Кэтрин с помощью особого увеличительного стекла, которое он назвал р о г о в и ч н о й лупой. Но прежде закапал ей под веки какую-то жидкость, чтобы расширить зрачки. Объявив, что не обнаружил ни отклонений, ни признаков болезни, Скефер й попросил Кэтрин прочитать буквы и цифры на трех таблицах, висевших на стене. Ей пришлось читать значки, примеряя различные линзы, пока, наконец, изображение не стало изумительно ясным. Когда наступило время обсудить форму оправы, Лео, к изумлению Кэтрины доктора Скефера, й живо вмешался в разговор. Очки, которые мисс Маркс носит сейчас, оставляют отметину у нее на переносице, заявил он. Нужно немного изменить линию оправы, отозвался доктор. Несомненно. Достав из кармана сюртука полоску бумаги, Лео разложил ее на столе. У меня есть кое-какие идеи на этот счет. Что, если изогнуть оправу так, чтобы слегка отдалить стекла от лица? Вы говорите об оправе, которая по форме напоминала бы пенсне? Задумчиво спросил Скейфер. Да, такие очки сидели бы удобнее и не давили бы на переносицу. Скейфер внимательно вгляделся в рисунок Лео. Я вижу, вы нарисовали изогнутые дужки. Необычная форма. Мне хотелось, чтобы очки надежно держались на носу. А что с этим у вас какие-то трудности? Вне всякого сомнения, мисс Маркс весьма деятельная женщина. Она гоняется за животными, проваливается сквозь подгнившие крыши, в о р о ч а е т камни и так каждый божий день. Милорд! возмутилась к э т р и н Скейфер улыбнулся, рассматривая покривившуюся о правую ее очков. Судя по состоянию этой оправы, мисс Маркс, я готов поверить словам лорда Рамзи. Кончики пышных усов доктора загнулись вверх. Если позволите, я дам указание ювелиру, с которым работаю, чтобы тот изготовил оправу по вашему эскизу. Пусть она будет серебряной, проговорил Лео, глядя на Кэтрин. Легкая улыбка тронула его губы. И попросите мастера украсить дужки легкой филигранью, изящной, не грубой, ничего вульгарного. Кэтрин поспешно покачала головой. В этом нет нужды. Украшение излишне д о р о г о И все же, велите ювелиру украсить оправу, возразил Лео, улыбаясь Кэтрин. Ваше лицо этого заслуживает. Да ли шедевра не выбирают простую раму, верно? Кэтрин супреком посмотрела на Лео. Ей никогда не нравилась грубая лесть, и вместо того, чтобы м л е т ь от похвал, она недоверчиво нахмурилась. Но Лео лишь улыбнулся ей без тени раскаяния. Насмешливый взгляд его голубых глаз заставил Кэтрин смутиться, сердце ее сладко замерло. Страшно падать с огромной высоты, но как найти в себе силы? Отойти от края безны. д Кэтрин оставалась лишь неловко балансировать на обрыве, разрываясь между желанием и опасностью, предчувствуя близкое поражение.